Глава 7. Отом. На следующее утро я проскользнула в палату Уэстона, держа в руках два стакана кофе. Помещение было залито серебряным светом. Я поставила один стакан на стол, возле которого сидела Ронда, и медсестра благодарно улыбнулась. "Он спит", произнесла она одними губами. Мне хотелось сесть рядом с Уэстоном и держать его за руку, как и просил Конор. На раннее этим утром доктор Кей велел отключить Уэстона от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Наконец-то. Эндотрахеальная трубка раздражала Уэстона, он постоянно ею давился и пытался дышать самостоятельно. Я села возле окна, сжимая в руках стакан кофе, и стала пристально наблюдать за грудной клеткой Уэстона. Она равномерно поднималась и опускалась. Он отлично держится, сказала Ронда. Я кивнула. Я слабо улыбнулась. Пока что. Сегодня команда ортопедов собиралась проверить, насколько сильно повреждён спинной мозг Уэстона. Доктор Кей настаивал, что нам не следует паниковать, пока нет результатов тестов, но я никак не могла выбросить из головы слова Конора: "ОС никогда не будет ходить". Я перевела взгляд с груди Уэстона на его длинные ноги, укрытые простынёй. Я надеялась, что они вот-вот шевельнутся или дёрнутся. Но этого не происходило. И тогда я стала придумывать оправдания этой неподвижности. Он прошёл через ад. Он находится под действием обезболивающего. Он ещё слишком слаб. От переживаний мне буквально было больно дышать. А поскольку Руби вернулась в Бостон, мне не у кого было искать поддержки и утешения. Ещё я скучала по Конору. Он был на войне несколько месяцев, потом вернулся. И мы провели вместе несколько часов, наполненных болью, противоречиями и неприятными откровениями. А теперь он снова уехал. Я нуждалась в нём. Более того, сейчас он нужен Уэстону. Доброе утро, солдат, мягко сказала Ронда. Уэстон зашевелился, не отрывая головы от подушки, повернул её в одну сторону, в другую, поднял руку, снова уронил Его окаймлённые тёмными кругами глаза приоткрылись от звука моих шагов. Он за туманенным взором проследил, как я подхожу и сажусь на стул возле кровати. Потрескавшиеся губы приоткрылись, но я покачала головой. Никаких разговоров. Мой голос звучал скрипуче от внезапно подступивших слёз, и всё же на меня вдруг накатила волна счастья. Новый день принёс мне ощущение приближающегося чуда, о котором часто говорил мой отец — Уэстон жив. Он тяжело ранен. Возможно, его даже не смогут окончательно вылечить, но он жив. Господи, ты здесь, пробормотала я. Ты вернулся ко мне. Уэстон слабо кивнул, и всё, чего он ещё не знал, вдруг повисло между нами тяжким грузом. Моя радость мрачилась и съёжилась от осознания надвигающейся беды. Я буду рядом с ним. «Какие бы новости мы ни получили, я не оставлю у Эстона одного». Уэстон обвёл комнату мутным взглядом. «Где Конор?» «В Бостоне». Уэстон посмотрел на свои ноги, неподвижные, как у манекена. Подёргал край простыни, который был укрыт. «Доктора скоро придут», — поспешно сказала я. «И твоя мама. Думаю, твои сёстры приедут сегодня». Медленно, устало, Уэстон провёл рукой по бедру, потыкал его пальцем. Расскажи мне всё, хрипло попросил он. В его широко раскрытых глазах плескался страх. Трещина, расколовшая моё сердце надвое, увеличилась и стала глубже. Доктора объяснят всё лучше меня. Уэстон покачал головой, перекатил её по подушке сначала в одну сторону, потом в другую. Эй, я потерял время. Я был в пустыне. Теперь я здесь. Не знаю, что со мной происходит и не могу. Его голос понизился до шёпота. Отом. Я не могу шевельнуть ногами. О, Эстон, пожалуйста. Он тяжело сглотнул. Расскажи мне. Я быстро взглянула на дверь. Потом снова посмотрела на Уэстона. Надеюсь, что сейчас войдут врачи и поговорят с ним профессионально, успокоят его. Я ничего не смыслила в медицине и не знала, как утешить человека в подобной ситуации, но мы с Уэстоном всегда были честны друг с другом. Дети из небогатых семей, студенты на стипендии, вынужденные сводить концы с концами и ненавидившие благотворительность, но всегда готовые прийти на помощь другим. Ему нужна правда. И сейчас только я могла ему всё рассказать. В тебя попали 4 пули, сказала я. Одна попала в желчный пузырь, другая раздробила кость в правой части таза, третья пробила бедро. Ты едва не исток кровью. В Германии тебе сделали 3 операции. Потом из раны в желчном пузыре начали выделяться токсины, вызвавшие серьёзную инфекцию. И врачам пришлось ввести тебя в искусственную кому, чтобы можно было транспортировать тебя домой в стабильном состоянии. Чудо, что ты остался жив. Четвёртая пуля. Это был не вопрос. У меня болезненно сжалось сердце. Не хочу ему говорить, но кроме меня никому сейчас я здесь одна. Отом. Он смотрел умоляюще. Четвёртая пуля. Я сделала глубокий вдох, а в следующую секунду дверь распахнулась, и в палату хлынула волна звука. Миранда Тёрнер и её дочери влетели внутрь, словно стая пронзительно вопящих, ссорящихся птиц, которые то и дело клюют друг друга. Эмит сестре пришлось призвать их к порядку. "Нечего на меня шикать", через плечо огрызнулась Миранда. "О, малыш, ты проснулся. Слава богу". "Привет, ма", прошептал Уэстон. Тебе трудно говорить? Да, малыш. Сказали, что эндотрахеальная трубка помимо всего прочего повреждает голосовые связки. Не можешь говорить, не можешь ходить. Что дальше, а? Я думала, врачи должны тебя вылечить. Я стиснула зубы, борясь с желанием выплеснуть свой кофе ей в лицо. Чёрт побери Миранда. Нельзя так. Нельзя же сообщать ему это вот так. Уэстон не сводил глаз с матери. Он не сказал ни слова. Но писк аппаратов участился, и кривые линии на мониторах запрыгали выше, отмечая участившийся пульс. «Ма, заткнись и перестань и стереть!» Фелиция, старшая сестра Уэстона, одетая в старый свитшот и джинсы, выглядела усталой. «Мы не знаем всего!» Она наклонилась и чмокнула брата в щёку. «Несмотря ни на что, ты жив, а это самое главное, верно?» Уэстон всё смотрел куда-то перед собой, Когда другая его сестра Кимберли наклонилась его поцеловать. Хорошо выглядишь, сказала она и натянуто улыбнулась. Правда, хорошо. Её улыбка дрогнула, голос сорвался, и она отвернулась. Было видно, она едва сдерживается, чтобы не разрыдаться. У Уэста надрожали губы, а руки сжались в кулаки, костяшки пальцев побелели. Я взяла его за ту руку, что была ближе ко мне, с усилием рождала его пальцы и переплела со своими. Тут слава тебе, Господи, пришёл Пол, нагруженный стаканчиками из Старбакса. Он мгновенно оценил ситуацию и отвёл всех женщин семейства Тёрнер в сторонку, чтобы они не нависали над кроватью. Усадив дам за столик и раздав им кофе, Пол подошёл к Уэстону. "Ну, как ты?" спросил он и дружелюбно улыбнулся. "Держишься?" Уэстон не ответил, только смотрел прямо перед собой. Он не проронил ни слова до прихода команды ортопедов. «Я доктор Харрис», — сказал один из врачей, тот, что постарше, с седой бородой. «Это доктора Маккалли и Андерсон. Мы проведём некоторые обследования, которые дадут нам ответы, которых, я уверен, вы с нетерпением ждёте». Прекрасные сине-зелёные глаза у Эстона стали ещё ярче от страха. «Что с моей спиной?» — хрипло выдохнул он. Доктор Харрис придвинул к кровати стул и сел, чтобы оказаться на уровне глаз у Эстона. МРТ и КТ, сделанные в Ланشتюльском медицинском центре, показали перелом позвонков и сжатие спинного мозга на уровне 3, то есть на поясничном уровне. Операция по удалению пули уменьшила сжатие, но немецкие врачи не смогли оценить, насколько серьёзно повреждение. "Почему нет? Почему всё так долго?" требовательно спросила Миранда. Доктор Харис не сводил спокойного взгляда с Уэстона, как будто это он задал вопрос. Как правило, мы проводим подобные исследования в течение 3 суток с момента травмы. Однако у вас были другие, более серьёзные раны, опасные для жизни, и в первую очередь необходимо было заняться ими. Вообще-то вы выжили чудом. Кто бы ни оказал вам первую помощь на поле боя, он определённо спас вам жизнь. Был взрыв, прошептал Уэстон. Он побледнел сильнее прежнего. «Дальше ничего не помню». «Уверен, врач из вашего взвода должен был все задокументировать». Потом Харрис обратился ко всем членам семьи. «Нам нужно, чтобы все ненадолго вышли в коридор». «Ни за что!» — воскликнула Миранда, скрещивая руки на груди. «Меня и без того долго держали вдали от сына». «Ма...» Уэстон закрыл глаза. Слыхала я об этих исследованиях. Утыкаете моего мальчика иголками, станете прикладывать лёд к его коже или что-то в этом роде? Верно, согласился доктор Харрис. Мы проведём исследование с помощью игл и лёгких прикосновений, чтобы оценить степень повреждения нервов и понять, какие группы мышц пострадали. И мы будем выполнять эти исследования, соблюдая приватность, в тишине и спокойствии. Он мой сын. Не сдавалась Миранда. Я хочу быть здесь, поддержать его. Ты его поддержишь, вмешался Пол в зоне ожидания. Мы уходим, Миранда, прямо сейчас. Я ещё никогда не слышала, чтобы милейший Пол разговаривал с матерью Уэста на таком тоном. Магдавени Миранда смотрела на него, потом быстро кивнула. Ты прав, сказала она, вставая. Конечно. Просто я очень волнуюсь. «Идёмте, девочки, Уэссу нужно уединение». Она нагнулась, поцеловала сына в щёку, как будто и исследование, и необходимость покинуть палату — это её идея. Пол напоследок сжал плечо Уэстона и вышел следом за женщинами. Я хотела заверить Уэстона, что всё будет хорошо, но язык не поворачивался. Вместо этого я прижалась губами к тыльной стороне его ладони и сказала то, в чём была на сто процентов уверена — Я вернусь, как только вы закончите. Мы собрались в зоне ожидания. Никто не проронил ни слова. Зловещее предсказание Коннора не шло у меня из головы. Каждый раз, когда я пыталась выбросить его из памяти и надеяться на лучшее, страшные слова вновь звучали в ушах, подобно гигантской руке, прихлопывали крошечную искорку надежды. Пол наклонился ко мне. Ты возненавидишь меня, если я поиграю в Солитер на телефоне. «Если я этого не сделаю, то непременно открою Гугл, задам запрос травмы спинного мозга, и мне поплохеет». «Конечно, играйте», — с благодарностью сказала я. «А я буду смотреть». Целый час мы все сидели, уткнувшись носами в телефоны, пытаясь занять мозги бессмысленной, успокаивающей ерундой. Наконец доктора вышли из палаты Уэстона. Они остановились у двери, Все как один скрестили руки на груди и принялись совещаться в полголоса. Причём все были мрачны. «О, Боже!» — прошептала я. Пол взял меня за руку. «Что бы они ни сказали, О.С. справится. Он парень крепкий. Всё будет хорошо». Он посмотрел на меня своими добрыми карими глазами. «Ему повезло, что ты здесь, рядом с ним». Целую секунду я наслаждалась этой каплей утешения, А потом снова обмерла от ужаса, потому что врачи уже подошли к нам в зону ожидания, чтобы сообщить результаты. У нас есть хорошие новости и не слишком хорошие, возвестил доктор Харис, присаживаясь на стул. Хорошая новость травма спинного мозга не полная, то есть спинной мозг не разорван. Ну, это здорово, сказал Пол. Не так ли? Это то, что мы ожидали после МРТ. Но сегодняшние тесты подтверждают, что спинной мозг повреждён. «По шкале ASIA УС относится к категории B. ASIA — это шкала, которую используют для оценки тяжести повреждения спинного мозга», — пояснил он, видя наши озадаченные взгляды. Затем надул щёки. «Скажу прямо, повреждения есть, и они обширны». «Господи Иисусе!» — выдохнула Фелиция. «Господи Иисусе!» Кимберли расплакалась. О, боже. Миранда прижала ладонь к губам. У ОС так называемый синдром поражения передних рогов спинного мозга, продолжал доктор Харрис. А его ноги сохраняют некоторые сенсорные функции, хотя покалывание иглой он ощущает, как поглаживание пером. ОС не чувствует боль, не чувствует изменения температуры. Он сохранил проприоцепцию, то есть осознаёт положение своих ног в пространстве, однако... Последнее слово повисло в воздухе. Сердце отчаянно колотилось у меня в груди. Комната вдруг превратилась в поезд, который на полной скорости несётся к кирпичной стене, и доктор Харрис не собирался включать торможение. «В таких обстоятельствах», — произнёс врач, — «у Эсса нет никаких двигательных способностей». «У Эстон...» «Больше никогда не будет ходить». «Вы имеете в виду, что он не может ходить?» проговорила Миранда, повысив голос. «Вы это пытаетесь сказать? Мой малыш не может ходить?» Пол крепче сжал мою руку, а Миранда уцепилась за его плечо. «Да, он не может ходить», подтвердил доктор Харрис. Поезд разбился о кирпичную стену, грянул взрыв, во все стороны полетели куски металла, Начался пожар. Мы пока не можем утверждать, что это навсегда, продолжал врач под тихие рыдания Миранды. Каждая травма позвоночного столба уникальна. Возможны улучшения на одном или нескольких участках. Окончательный результат мы узнаем только после реабилитации, но пока шансы на то, что он снова встанет на ноги без посторонней помощи, крайне невелики. Итак, что дальше? спросил Пол, вздёргивая подбородок. Вы сказали, нужна реабилитация? Я уставилась в пол, и мой разум постарался заслониться от объяснений Хариса. Я старалась не слушать, какой уход потребуется от Нионуэстану: неделя терапии в стационаре, уролог, психолог. месяцам амбулаторной восстановительной и рекреационной терапии, чтобы научиться приспосабливаться к параличу, двигаться по жизни в коляске, Уэстон, в инвалидном кресле. Его стройное, высокое тело бегуна отныне всегда будет согнуто. Некогда быстрые ноги отныне всегда будут неподвижны. Уэстон сейчас один, выпалила я, вставая. Он не должен быть один. Доктор Харрис, предупреждающе поднял руку. Прежде чем пойдёте к нему, позвольте дать вам совет. Я знаю, очень трудно выслушивать такие неприятные вещи, но большинство паралитиков продолжают жить полноценной жизнью. Когда зайдёте к Уэссу, введите себя спокойно. Вы сейчас потрясены не меньше его. Будьте правдивы, но постарайтесь проявить как можно больше оптимизма и поддержки. Мой разум кое-как осмыслил слова паралич и инвалидная коляска. И мне пришлось бороться с желанием убежать, оставив членов семьи Уэста на самом разбираться со свалившимся на них несчастьем. Мы тихо вернулись в палату и выстроились вокруг кровати. "Привет, малыш", сказала Миранда, целуя сына в макушку. "Мама здесь. Всё будет хорошо". Я взяла Уэста на за руку, кусая нижнюю губу, а сама боролась с желанием закричать на Миранду: "Это неправда, и он это знает". Кимберли отвернулась, её плечи дрожали. Филипция смотрела на брата, крепко сжиснув губы, и медленно качала головой из стороны в сторону. Уэстон смотрел в потолок. Сейчас он выглядел ещё неподвижнее и молчаливее, чем когда находился в коме. В дверь постучали, и в палату вошёл какой-то офицер в парадной форме. Вы семья Тёрнеров? Боже мой. Ну что ещё, пробормотала Миранда. Да, сэр. Адвойтел Пол. Чем мы можем вам помочь? Офицер уверенным движением достал кожаную папку. С удовольствием сообщаю вам, что именем президента Соединённых Штатов Ефрейтор Тёрнер награждён медалью "Пурпурное сердце" за службу и самопожертвование. Уэстон крепче стиснул мою руку и закрыл глаза. Я также имею честь сообщить Ефрейтору Тёрнеру, что он удостоен бронзовой звезды за достойную службу в зоне боевых действий. Вот здесь вся информация о церемонии, дате и месте её проведения. Спасибо, сказал Пол, забирая папку. Большое спасибо. Офицер отдал честь Уэстону, тот по-прежнему буравил взглядом потолок, после чего ушёл. Миранда взяла папку и открыла её, чтобы показать Уэстону. Ты слышишь, малыш? Пурпурное сердце и бронзовая звезда. за героические поступки во время несения службы. «Да что бы они все провалились!» — пробормотала Фелиция. «Они забирают его ноги и вместо них дают ему финтифлюшку». «Она даже не золотая!» — сказала Кимберли. «Бронза? Разве это не третье место?» «А ну-ка, заткнитесь обе!» — огрызнулась Миранда. «Проявите хоть каплю уважения!» «Уйдите все!» — прошептал Уэстон. В палате явно стало слишком много, дам Тёрнер. Все они сердито каркали и переругивались, но я слышала только у Эстона. Я поднялась на ноги, но он сильно сжал мою руку и потянул, заставив меня сесть на место. «Все вон!» — процедил он сквозь зубы. Его мать и сёстры перестали переругиваться и повернулись к кровати. «В чём дело, милый?» сполошилась Миранда. «Тебе что-то нужно? Пол, принеси Уэссу попить! Его голос звучит ужасно!» «Я сказал, вы метайтесь!» выдохнул Уэстон, шумно втягивая носом в воздух. «Сейчас же! Вон! Все вы!» Миранда выглядела оскорблённой. «Ну уж нет, я ни за что вон!» повторил Уэстон, тяжело дыша ртом. Писк аппаратов участился, И дёмьте, сказал Пол. ОС хочет побыть один. Идёмте все вы. Мягко, но настойчиво, не обращая внимания на протестующие куда-хтани, он повлёк женщин к двери. Миранда громко возмущалась, мол, какой ребёнок откажется от материнской поддержки в трудное время? Потом спросил Пол, оборачиваясь через плечо: "Не она". А выдохнул Уэстон. "Она остаётся". Нечто среднее между одобрением и облегчением промелькнуло на лице Пола перед тем, как он ушёл. Когда дверь наконец закрылась, Уэстон повернул ко мне голову. Его глаза были широко открыты или харадочно поблескивали. Он был вне себя от паники. "Я знаю, Уэстон", проговорила я, наклоняясь ближе. "Дыши". Он покачал головой. Грудь его поднималась и опускалась слишком быстро. Дыхание стало прерывистым. "Я знаю," повторила я: "Бож, я знаю. Только дыши, Оестон, ну уже". Я взяла его руку и приложила к своей груди, напротив сердца. Потом положила другую свою руку ему на грудь. "Дыши вместе со мной. Медленно. Вдох. Выдох". Грудь Оестона поднималась под моей ладонью в такт моему дыханию. Он постепенно успокаивался. Тёплая слеза скатилась по его щеке на мою ладонь. «Знаю», — повторила я, наклоняясь к нему. «Мне жаль. Мне так жаль». Я его обняла, вложив в это объятие всю себя. Между нами, или, может быть, только у меня, всегда было ощущение, что мы знаем друг друга целую вечность. И это стирало расстояние между нами. Даже молчание во время его службы в армии. Остальное неважно. Не тот поцелуй, не вся эта путаница — Письма, стихи, слова, молчания — это не важно. Только это мгновение имеет значение. Уэстон крепко держал меня, цеплялся за мою толстовку. Его дыхание стало хриплым. В моей душе вновь всколыхнулся гнев на Конора, ведь Конор очень важен для Уэстона. Они были лучшими друзьями. Это Конор должен был обнимать Уэстона, шутить, развеселить его. А если бы он не нашел в себе сил отпускать шутки? Ему следовало бы просто быть здесь, поддержать друга в этот тяжёлый момент жизни, когда для Уэстана закрылась дверь в будущее. Закрылась, возможно, навсегда. Уэс отпустил меня и вытер глаза плечом, обтянутым больничной пижамой. Его взгляд снова устремился в потолок. Момент слабости миновал, и Уэстон опять облачился в свою непробиваемую броню. В воздухе словно загудело электричество. Ты можешь идти. сказал он. Мне не обязательно уходить. Иди. Мне нужно побыть одному. Ты уверен? Да. Я вытерла глаза, встала и выпрямилась. Хорошо. Если понадобишь, я буду рядом. Прямо за дверью. Оэстан ничего не ответил, просто смотрел вверх. Ладно, пробормотала я. Я тихо вышла, прошла по коридору закрылась в кабинке женского туалета и дала волю слезам